Бесшумная лавина пошла на Артема, накрыла его с головой какой-то нездешней прозрачной тьмой, глухотой, полной ненужностью жизни. Он постоял, медленно втянул в себя воздух, зажмурился, рванулся, встряхнул с себя глыбы этой глухой нежизни. «Как это ты не уйдешь? Он сию минуту немедленно следом, но куда?» Артем повернул листок. Нет ли чего-нибудь на обратной стороне? Ничего, только прилипшая кожурка луковицы. Артем сел на кровать, вжался теменем в стену. И сидел так, сидел и понимал, что это должно было случиться. Это или что-то такое же. Птичка грозил не зря. Он, птичка-то, понимал, расплата не обойдет студента. Судьба не забудет вину ефрейтора Темрюка. Господи, «Какую вину? Разве у меня был выбор?» «А судьба казнит и без вины виноватых. Наверное, для баланса». «Да какая судьба? Просто я дурак». Затащил девчонку в берлогу. Разве ей этого хотелось? «Он догонит, найдет, вернет. Нет, не вернет, а уйдет следом. Вместе уйдут». Артем оттолкнулся теменем от стены, встал, Помотал головой и начал методично собирать вещи в обшарпанный чемодан. Белье, бритва, тетради с конспектами. А куда идти? Где искать? Сейчас он пойдет к тетке, переночует там. Составит за ночь план, список всех мест, всех знакомых, где могут быть Нитка и Кей. Он их найдет и скажет ласково, без обиды. «Ну куда мы друг без друга? Мы же связаны одной Ниткой. Одной Ниткой». За окнами уже синел вечер, Артем с чемоданом шагнул с порогов в холод, захлопнул за собой дверь, наверное, навсегда. Звезды вздрогнули. Серебряный месяц съежился и смущенно укрылся за черной заводской трубой. Артем со скрученным нетерпением в душе зашагал по тропе среди занесенных снегом репейников. Стреканули с тропы несколько зайцев, Артем дошел до поворота, и там навстречу ему шагнули трое. Артём тут же понял, кто они. Потому что двое были взрослые, а третий — зонтик. Артём сразу узнал его. Мужчины были в длинных старомодных пальто и меховых шапках, а зонтик — в короткой расстёгнутой курточке и с непокрытыми длинными волосами. «Артём Викторович, простите», — сказал один мужчина голосом старого курильщика, «можно вас на полминуты? Тут такое дело». «Какое еще дело?» «Они что, намерены удержать его?» «Тем, ну, пожалуйста», — вдруг попросил зонтик, «голосом, похожим на голос Кея». «Ну что?» — Артем обмяк. Второй мужчина с голосом и повадками молодого человека начал осторожно. «Мы все понимаем, но если вы уйдете сейчас...» «А я уйду». «Да, но тогда здесь никогда не наступит весна». «Почему?» — глупо спросил Артем. — Не знаем. — Мы ведь тоже не все знаем. Видимо, таковы законы пространств. — Мне-то что до них теперь? — Вам-то уже, возможно, ничего виновато, откликнулся курильщик. — А им до вас много чего. Пространством-то. Вы здесь самый молодой из взрослых жителей, самый сильный. На вас замкнута надежда. — Мне-то что? — Тём! «Но без тебя не будет весны», — тихо и кажется со всхлипом вставил свои слова зонтик. «И тогда... Ну как же, ребята, и Лёлька, и все... А нитку Икея все равно до весны не найдешь. Почему? Ну, потому что надо, чтобы не перестал разрастаться город». Самый момент был, чтобы психануть для облегчения души, чтобы скинуть всю эту чертовщину, но и Лёлька, и все... «А разве я за них отвечаю? А разве нет?» Артем с отчаянием представил цепь грядущих одиноких вечеров. «Нет». Но сказал угрюмо и неуверенно, «А когда же весна?» «Возможно, скоро», — отозвался молодой. «Возможно, совсем скоро, если попросить Егорыча заварить поплотнее на трубе заслонку, чтобы не сочился холод. Вот и попросите, а я-то при чём? Но вслух Артем ничего не ответил. Вместо отчаянного желания спешить, искать было теперь вязкое утомление. А зонтик сказал шелестящим шепотом, «Тем, если ты уйдешь, дом станет пустой. Вдруг они вернутся, а тебя нет». «Да, вдруг они вернутся». Месяц выплыл, и у зонтика в волосах заискрились застрявшие снежинки. Зонтик повернулся и стал уходить. Двое мужчин пошли за ним, бесшумно так. Артем постоял и пошел домой. Разжег в камине дрова, бросил в пламя нитки на письмо. Обессиленно сел у стола, лег щекой на клеенку. Оранжевый огонь плясал, трещал, даже чуточку успокаивал. Конечно же, зашевелились в памяти стихи, то ли бунинские, то ли чьи-то еще. — Что ж, камин затоплю, буду пить. Хорошо бы собаку купить. Пить было нечего. Покупать собаку не было необходимости. Она пришла сама, умело открыв лапой все двери. Положила морду Артему на колени. — Ты же про все знаешь, Бом? — Тот виновато шевельнулся. Бедолаги мы с тобой, Бом. Пес вздохнул. Он-то не был бедолагой, но выразил Тему полное сочувствие. А может, они и правду вернутся? Бом! Неуверенно постучал хвостом. Видимо, он не исключал такой возможности, но большой уверенности не испытывал. На дворе похолодало, ледяное кружево быстро затягивало окна. Снаружи его серебрил месяц, а из комнаты золотил огонь. Узоры мельтешили, складывались в незнакомые рисунки. На миг возникло в окне лицо снежной королевы. Как в известном с детства мультфильме. Артем, еще малышом дошкольником, любил смотреть этот фильм вместе с мамой. Любопытно было и страшновато, не пробралась бы в комнату прямо с телевизора или через щель в форточке эта красивая, но ледяная тетка. Однажды Тем, будто шутя, спросил маму: Не проберется ли? Мама засмеялась: Не проберется, если будешь хорошо себя вести. А сейчас он вел себя хорошо или кругом виноват. Мама-то все равно простила бы, а снежная королева не прощает никого и никогда. Потом пошли дни и вечера одиночества. Впрочем, днем одиночества почти не ощущалось. Артем глушил себя делами, сжав зубы, сдал зимнюю сессию. А что делать? Не сдашь, останешься без стипендии, тогда хоть подыхай. Занимался с ребятами историей, раздобыл для них на институтской турбазе старые списанные лыжи, устраивал походы по дальним окраинам пространств. Их было много неизведанных окраин. Ребята деликатно не спрашивали про Кея и Нитку, только Лёлька сперва приставала с расспросами. Артем сказал, что у Нитки завелись всякие простудные хвори, и ей пришлось уехать на юг к дальним родственникам. А Кей не мог отпустить сестру одну в дальнюю дорогу. «А когда они приедут назад?» «Когда нитка поправится?» «А когда поправится?» «Ох, Лёлька, кабы знать, может быть, к лету? А когда лето?» «Не знаю, Лёлька, может быть, скоро». Однажды по дороге в институт Артем встретил скульптора Володю. Тот с осени жил в своей городской квартире у сестры и на пустырях появлялся редко. Но оказалось, он знает про нитку и кея, мало того». «Еще бы не знать, Артем. Она и Кей два дня прожили у меня, прежде чем уехали из города». «Куда уехали?» «Не знаю, честное слово. Они не сказали, чтобы я тебе не проболтался. А когда они жили у тебя, ты не мог мне сообщить?» «Я обещал Нитке, что не скажу. Иначе она сразу ушла бы, Артем. Это все равно не помогло бы, если бы ты прибежал. Только хуже». «Володька, почему она так? В чем я виноват?» «То есть, виноват, да, но почему она ничего даже не сказала?» «А я знаю. Тем, она мне говорила, что, может быть, потом...» «Что потом?» Он пожал плечами, молча пожал Артему руку и ушел, сутулясь. Вечера были порой невыносимы. Иногда Артем покупал четвертинку, но водка помогала ненадолго. После нее приходила новая тоска. Спасаясь от тоски, Артем часто уходил к Егорычу. Пили чай, говорили о том, о сём. Егорыч иногда рассказывал про детские годы. Говорил, что думает написать про них книжку «Солнце Лопуховых островов». Она будет совсем не похожа на черных керасир». О нитке Икеи не говорили, но однажды Егорыч не выдержал, оборвал рассказ о пережитом, глянул внимательно. — Тем, друг любезный, так нельзя, перестань изводить себя. — Да я вроде бы и не извожу. — Изводишь, у тебя уже лица нет, остались очки до да нос. Взгляни сам. Старик снял с полки зеркальце. То, перед которым брился по утрам. Зеркальце было размером с открытку, простенькое, без рамки. Артём взял. Плоское стекло оказалось почти невесомым. И будто не зеркало, а окошко в соседнее пространство. Из того пространства глянул на Артема худой, похожий на очкастую, растрепанную ворону парень с кровавыми трещинками на губах. «Это я?» — охнул Артём. Он и раньше видел себя в зеркале, ведь брился же, хотя не регулярно. Однако это зеркало было особое, словно выпячивало всю его, Артема, сущность, всю правду. Что это за оптический аттракцион? А ты такие штучки не видел раньше? Их много на свалках. Не попадались. Это элементы облицовки боевых звездолетов. Было время, когда господа генералы решили, на Земле воевать уже тесно, пора выбираться с этим делом в космос. И разместили на заводах заказы, чтобы построить несколько орбитальных крейсеров. Но дело оказалось чудовищно дорогое. Не потянули. А потом начались вообще другие времена. А обшивку успели сделать. Валяется теперь на складах и в мусоре. Говорят, эта чешуя способна была отразить даже термоядерный удар. Мало того, смотри. Егорыч взял зеркальце, поймал им свет яркой лампочки, пустил на стену зайчик. «Ну-ка». «Подставь ладонь». Артем подставил. Мягкое тепло надавило на кожу, разогрело ее. Сделалось горячо, Артем отдернул руку. «Видишь», — с удовольствием сказал Егорыч, «собирает и усиливает всякую энергию. Идеальный отражатель. Я этими штучками выложил заслонку трубы, когда заваривал окончательно, чтобы не просочилось никакое космическое зло». «Крепко заварил-то», — спросил Артем, потирая обожженной ладонью холодную щеку. Намертво. Но каждый вечер торчать ее борча было неловко. Артем оставался в своем доме сам с собой, иногда с Бомом. А случалось, что с Бомом и Рыжим Евсеем, который вел себя как домашний кот, только не мурлыкал. Что было делать? Вспоминать и ждать. Но вспоминать значит травить душу. А ждать чего? Сколько? Однажды пришел зонтик, постучал в дверь, шагнул через порог и сказал просто, будто уже не раз бывал здесь. «Здравствуй, можно я у тебя посижу?» «Входи». Артем посторонился. Со странным, похожим на слабенькую, ожившую надежду чувством. Зонтик сел у огня, вскинул на Артема курносое лицо. «Я не помешал?» «Ничуть». Артем сел напротив. Зонтик был в легкой расстегнутой курточке и клетчатой рубашке, в мешковатых подвернутых джинсах, в плетеных сандалетках на босу ногу. «Ты чего так по-летнему гуляешь? Сугробы на улице? А нам все равно!» Он улыбнулся, как умел иногда улыбаться Кей. Артем дрогнул сердцем, но сказал ворчливо. «Кому это вам? Самбро? Тогда почему те двое были в зимних пальто?» Для порядка, они же большие, соблюдают правила. А ты, для тебя правил нет? Зонтик посмеялся негромко, сандалетка безбоязненно шевельнул горящее полено. Для меня как когда, как захочу. Зонтик, ты кто? Ты человек, чуть не сказал Артём, но вместо этого сказал другое. Хочешь чаю? Ага, а то я с утра ничего не ел. Ты человек? Ты пацан, у которого какие-то неприятности. Зонтик выпил две кружки с большущими порциями сахара. Сживал несколько черствых ватрушек, которые вчера принесла от бабы Кати или Лёлька. Тем, можно я у тебя переночую?» «Да, пожалуйста, хоть совсем оставайся. А что случилось-то?» «Да ну их! Я опять с ними поругался. С теми большими». «Почему?» «Да потому что думают, если взрослые, значит, все понимают, а на самом деле...» «Я им говорю, когда начнется весенняя миграция скворешников, надо их обязательно пустить через нулевой темпоральный пояс. Это в сто раз увеличит распространение. А они... Ты безответственный мальчишка. Мало тебе той истории с картой. Опять вызовешь временной дисбаланс. Я бестолково объясняю, да?» «Да вполне толково, Зонтик, а ты ничего не знаешь про нитку Икея?» Он поскучнел, поцарапал ногтем заплату на джинсах. «Ничего не знаю, правда. Я бы и сам хотел знать, ведь мы с Кеем стали почти совсем друзья, а он вдруг...» И Зонтик стал смотреть в огонь. «Зонтик, а может, знаешь другое, когда придет весна?» Зонтик опять посмотрел на Артема. Глаза были темные от серьезности, и все-таки уж не мелькнула ли в них искорка лукавства. Тоже не знаю, Тем, то есть точно не знаю. Может, через две недели, а может, и завтра. Плотный и мягкий, совсем не зимний ветер тряхнул стекла и крышу, шарахнулась в камине пламя, замигала и ярче разгорелась лампочка. Зонтик повернул к потолку лицо, быстро встал я, пожалуй, не буду ночевать у тебя. Кажется, уже...» Он шагнул к двери, та открылась сама собой, ветер затрубил в дымоходе. Зонтик прыгнул с крыльца, махнул Артему ладонью и пропал в сером влажном сумраке. И почти сразу вернулся. Шагнул опять к дому. «Нет, не зонтик. Тоже мальчишка, но в длинной куртке, в шапке с пушистым шариком». Тем, сон, причуда тьмы и ветра, кей, господи, кей.